«Делал, что смог для дела мира», — осведомилась Светка, когда я вернулся к ее столику. Я кивнул. «Тогда сделай, что можешь, для меня». «Кстати, хотела спросить, что там у тебя было с теми сиськами?» «Я хотела сказать, с моим жезлом». Я «Язва» — отозвался я. «А с жезлом был Хиншин. Я разве не говорил уже?» В конце концов, это не такая уж мелкая, выпросила у меня несколько печенек. В смысле тех самых. Для экспериментов, по ее словам. Возможно, стоит дать щуке парочку, на изучение, я имею в виду. А еще, возможно, стоило упомянуть про гранаты альтивов, хотя змей рекомендовал о них пока не рассказывать, и это, в общем, можно было понять. Они могут поднять изрядную шумиху, но совсем не факт, что она пойдет на пользу. Скверно все это, и я не представляю, как повлиять на ситуацию. Хотя... Альянс кланов, создаваемый изначально как раз против змея, был довольно аморфной штукой, и я наполовину ожидал, что он развалится, не сумев сложиться, тем более что угроза Змея сейчас, на мой взгляд, была меньше, чем я считал прежде, по крайней мере для меня и моего клана. Однако получаемые новости говорили, что он медленно, с трудностями, но все же превращается в некую организацию, общность. Во всяком случае, в нечто, что в магическом мире признавали состоявшимся фактом, и у него постепенно формировалось единое руководство, в которое формально входил и я. Проблема в том, что у меня не было ни времени, ни, честно говоря, желания заниматься политикой и управлением, так что я по большей части служил неким символом. И, сказать честно, страшилкой для несогласных. Все же сильнейший боевик всей организации. Вообще-то, надо бы попринимать более активное участие в управлении, а то неизвестно, куда все это уплывет и как аукнется. Но пока что я просто хотел попытаться использовать его во имя высшего блага. В смысле общего блага. Я не Тау. Так что я набрал номер Кошкиной. «Привет». У меня есть кое-какая мысль по поводу текущей ситуации с церковью. Нужно встретиться, и желательно бы собрать еще пару членов совета. Кого именно, не важно. Это буквально на пару минут, но их присутствие очень желательно. «В чем дело, можешь объяснить?» – требовательно осведомилась ведьма. «Если сможешь притащить членов нашего совета, то на встрече объясню. Реально, дело очень быстрое, но может быть важным». «Ладно». «Ты знаешь адрес, где мы обычно собираемся, когда в этом есть нужда? Там и встретимся через часик. Если будут какие-то сложности, я позвоню». Идет. На следующем ранге автокарты будет автоматическая прокладка кратчайшего маршрута, но и без него обычно можно рассчитать достаточно короткий путь или хотя бы возможность существенно его срезать. Однако временами сектора выстраиваются так, что это оказывается слишком сложно. «Слишком много переходов из сектора в сектор и перепрыгивания с одной стороны мира на другую, или путь в реале проходит через неудобные места вроде участков океана. У меня сейчас был тот самый случай. Позвонить и отложить встречу на завтра. Хотя, слушай, Сфено, ты сможешь перенести меня по воздуху пару километров?» «Проще простого», — фыркнула Гаргона. «Сколько в тебе веса?» Я сильно подозреваю, что ее крылья просто украшение, а летает она на совсем другом принципе. Они недостаточно большие, чтобы таскать даже ее одну, не то что с грузом. Вес с вполне соответствует человеческому, даже несколько выше, пожалуй. Подозреваю, что ее мышцы существенно плотнее, чем у человека, а возможно, что и кости крепче. Тем не менее, меня она несла действительно без заметных усилий. Летели мы вроде бы над Ломаншем. Не такое уж большое расстояние между Англией и Францией. Тот же Байрон преодолевал его вплавь в молодости, однако моя медлительная левитация тут была бы чрезвычайно неудобна. Наш маршрут лежал не поперек, а вдоль, в направлении океана. Мы неслись над мелкими волнами, подгоняемые ветром в спину. Сфена летает беззвучно и довольно быстро. И если бы не умеренный страх высоты, это было бы весьма занятно». Сзади что-то затарахтело. Я обернулся и увидел маленький самолетик. Один пассажир, вернее пилот, которого я быстро смог рассмотреть, сидеющий широкоплечий мужчина лет пятидесяти с короткой капитанской бородой. «Мы пришли с миром», – брякнул я. Не думаю, впрочем, что он меня расслышал сквозь ветер и гудение двигателя. В любом случае, шутки шутками, а еще обострять конфликт с церковью мне не с руки. Так что, когда пилот потянулся за мобильником, я выдернул нас наизнанку. Собственно, мы и в нужный сектор уже влетели. «Мы пришли с миром?» – переспросила Сфено. Тахна тоже вопросительно звякнула. «Это шутка такая», – вздохнул я. «Так зачем мы здесь собрались?» – осведомился глава клана Корневых. Корнев, что неудивительно. «Хороший зельевар, специализирующийся на косметических и общеукрепляющих средствах, сотрудничает с некоторыми косметическими компаниями, продающими его творения в сильно разбавленном виде». «Есть небольшой шанс, что мне удастся уладить конфликт с церковью», — сообщил я. «Глупо было бы его упускать, но для этого нужна символическая мера, чтобы совет поручил мне эту задачу». Собравшиеся скептически и даже с подозрением уставились на меня. Я пожал плечами. «Никаких контрактов, простое поручение решением совета. Можно даже без документов, вы ничего не теряете». «Пенкин, алхимик, нахмурился. В чем смысл?» Вот же недоверчивый народ попался, вздохнул я. Ну, есть у меня что-то вроде ясновидческой магии, активирующейся по такому условию, или неактивирующейся, как повезет. Но попробовать по-любому стоит. Они были более подозрительны, чем я, когда только начинал вращаться в магических кругах, но давить не хотелось. Хотя и сделал бы это, если бы не выступила с фену. Один из ваших лидеров просит элементарного действия ради вашего же блага. И вы не способны даже на это? Со смесью презрения и угрозы в голосе произнесла она. «Воистину трусы и глупцы процветают во все времена. Однако задумайтесь, чего следует бояться больше – гипотетического подвоха или вполне реального гнева тех, кто сильнее вас». Такой наезд советникам явно не понравился, но, во всяком случае, подействовал. Задание – предотвратить конфликт магического сообщества с инквизицией. Награда, репутация, вопросительный знак и россий в вопросительных знаков на карте мира. Да, это будет не просто. Часть маркеров находилась на территории Ватикана, несколько указывали на владение крупных кланов, но большинство непонятно. Скорее всего, некоторые указывают на базы альтивов и их сообщников, но наверняка сказать не могу. Маркеры были без пояснений, а у меня информации недостаточно. Остается проверять. Первые три тоже указывали на владение кланов. Определенно имеется в виду, что мне нужно заниматься с ними дипломатией. В любом случае, проверка меток заняла довольно много времени, и я решил, что на сегодня пора завязывать. Естественно, с утра я не побежал со всех ног проверять остальное. Медленно, но верно, вряд ли это настолько спешно. Тем более, мне еще свой клан кормить. В обоих смыслах. Впрочем, сразу после завтрака я взялся за дело. Для начала нужно проверить, что, где, и составить легенду, пометив места на карте. Впрочем, если попадется слабая группа врагов, можно будет сразу попытаться захватить языка. Определенно это может стать весомым аргументом и для переговоров в остальных локациях. Часть клановых территорий удалось отсеять, хотя проверить их все равно не мешает, они могут быть и врагами, с помощью информационного сайта. Но все равно осталось порядочно тех, которые нужно проверять лично. По крайней мере за одно попадаются тени, и я даже наткнулся на небольшую рощу, которую пометил на карте. Потом вернусь за древесиной, пока что ограничился одним деревом. Инвентарь занят. В общем, сочетая нужное с полезным, я целеустремленно двигался в направлении очередного маркера, когда вдруг внимание, задание предотвратить конфликт магического сообщества с инквизицией провалено. Что? «Впрочем, мое подвисание от неожиданности продлилось недолго. Каковы бы ни были причины провала, не доверять системе у меня оснований не было, а значит, нужно действовать, пока есть преимущество по времени. Так что я взялся за телефон. У меня срочная новость. Я не успел даже взяться за дело, но что-то произошло, и конфликт с инквизами обострился. На всякий случай будьте готовы к проблемам». Примерно такое сообщение мы с Кэти передали всем знакомым магам. Даже если они не в альянсе, толика благодарности в будущем лишней не будет. К сожалению, эта мера оказалась оправданной. Уже меньше чем через час пришла информация, что официальные переговоры были атакованы, и каждая сторона считала виновной другую. А атаки на магов-одиночек и слабые кланы, похоже, начались еще до того, как пришла эта информация. В первую очередь попали под удар, что логично, маги, проживающие на территории Европы и Америки, атаковали ли их инквизиторы или те, кто имитировал таковых, но в любом случае это было естественной зоной. Обычным людям сложнее перемещаться по миру, чем одаренным, так что быстро нанести удар церковники могли там, где их силы уже присутствовали, в зоне влияния католической церкви. Проблема в том, что наш альянс, хоть и создавался русскими, не был чисто русским, даже при том, что большинство участников были ведущими и самостоятельно пользоваться изнанкой не могли, но Кошкина использовала услуги проводников и сумела договориться с несколькими европейскими кланами, один из которых попал под удар. Причем я узнал об этом как бы не первым». «Я как раз сидел с дамами на кухне и обсуждал, как быть и чем нам все это грозит, когда...» «Получено задание. Союзник в беде. Клан Ротбахн подвергся нападению и срочно просит Альянс о помощи». «Да мать вашу!» «Дамы, срочно идем на дело!» — сквозь стиснутые зубы произнес я. Не уверен, почему мне было сгенерировано это задание, но тут не только союзнический долг, который я тоже воспринимал всерьез, «Просто есть шанс захватить нападающих и пролить свет на творящиеся дела. Может, все-таки удастся остановить войну? Мне за это памятник ставить нужно будет, если удастся. И да, это мне было бы приятно. На этот раз время явно было важно. Скорее всего, даже важна каждая секунда. Я вспомнил пацана, которого опоздал спасти на эти самые несколько секунд. Вот еще одна причина немедленно взяться за выполнение. И, пожалуй, самая весомая. «Набегу из сектора в сектор Реала. Все-таки мне нужен какой-нибудь переносной транспорт, автомобильчик какой-нибудь или мопед раскладной». Кэти успела посмотреть информацию по клану. Мне скидывали всю предоставляемую союзниками инфу, и, естественно, мои ближайшие соратницы имели к ней доступ. Собственно, они ею и пользовались. Клан Ротбахен был официально зарегистрирован как небольшая религиозная община и проживали они компактным поселением с собственным фермерским хозяйством в стороне от обычных людей. Удобно, что не приходится так уж скрываться, но упрощает и действия нападающих. Действуем максимально быстро, входим под маскировкой, находим противника, ликвидируем. Если получится, постарайтесь взять кого-нибудь живьем, но в первую очередь безопасность союзников. Мои инструкции оказались встречены молчаливыми кивками. Бафы я наложил во время предыдущего захода наизнанку, и в целом все были готовы к бою. «Ната, ты особенно будь осторожна, и держи руку на оружии. Если столкнемся с альтивами, оно может быть эффективнее магии». «Я помню», — кивнула девушка. «И на самом деле это стоит учитывать тебе. Я изначально больше привыкла полагаться на огнестрел, а вот ты уже рефлекторно пользуешься магией». Она снова меня уела, впрочем, лишь бы шло на общую безопасность. Зато ее и ценю, что замечает ошибки. «Кажется, мы опоздали», — сообщила Горгона, втягивая носом воздух. «Я чую кровь и порох». «Учитывая тишину, похоже на то», — хмуро произнес я, глядя на аккуратные когда-то двухэтажные белые домики впереди. Сейчас стекла были разбиты, да и стены оставляли желать лучшего. Похоже, стреляли прямо через них. «Но глянь сверху». Сенсорной магией, если не считать автокарты и чувства опасности, я не владел так, что мог лишь внимательно вглядываться в окрестности, пытаясь заметить, если не врага, то, по крайней мере, его статус-бар. Тишина еще не означает, что здесь никого нет. Хотя бы выживших нужно поискать. С одной стороны, нужно спешить, поскольку кому-то может быть срочно нужна помощь. С другой, нужно двигаться осторожно, поскольку не имею понятия, с чем имеем дело. В любом случае, сейчас я выдвинулся вперед. Не только как наиболее защищенный, но и если тут будут альтивы с их маскировкой, то, скорее всего, засечь их смогу только я. Хм, карта внезапно ожила. На ней возникла красная точка. И еще одна. Глазами я никого не видел, мешали подсолнухи, по полю которых двигались точки, но автокарта работала. Возможно, потому что это квестовые противники? В любом случае, они там, атакуем через связь, командовал я своим напарницам вооруженных до зубов мужчин было всего пятеро, но Петр Бжегзинский, рядовой боец инквизиции, показывало изучение. «Так, что-то я совсем запутался, так инквизы все-таки участвуют в этой афере, что ли? Впрочем, в любом случае, боевики – законная добыча, захватим и допросим. Слуги божьи были в противогазах, так что вариант с усыпляющим газом отпадал, будем брать по старинке». Сперва, впрочем, воздушная разведка показала, что кроме этих пятерых никого не заметно, но зато Сфено заметила пару десятков тел, следы крови и несколько фургончиков. Вообще можно было ожидать подхода подкреплений или полиции, так что в любом случае следовало действовать быстрее, но ситуация сложная, тем более взять желательно живьем. С одной стороны, мне разумно отвлечь огонь на себя, но с другой, если у них есть альтивские гранаты или хотя бы какой-то аналог, меня превратят в решето. Не хотелось бы. И еще один момент. В этот раз враги – люди, причем наши, земные. Конечно, я хочу взять их живьем, но не факт, что это удастся, и это напрягает. Не сильно. Все-таки я уже многое прошел, но все же ощущается некоторое нежелание. Я мысленно вздохнул. Блин, много в жизни дерьма, но что-то с ним делать нужно. Успокаивающего принять для надежности, что ли? Хотя нет, справлюсь. Благо, есть идея. С приобретением таланта к магии М-маскировка стала существенно эффективнее, так что можно было в какой-то степени положиться на нее, если быть осторожным. Естественно, я наложил ее на весь свой отряд еще до выхода в Реал. Вариант воспользоваться тьмой я сразу отбросил. Если у них есть антимагические средства, противники просто сразу ими воспользуются, а вот если не заметят наше присутствие, то и рыпаться не будут. Так что я осторожно подкрался к противникам, протянув по земле свои веревочные тентакли на порядочную длину. Мана расходовалась, но скрытность и осторожность важнее. И вообще, может, я и неправильный маг, но веревки? Это круто. Серьезно. Веревки рывком преодолели остаток дистанции до ног двоих инквизиторов рядового и сержанта. Шоковое касание. Одновременно повинуясь переданной по связи команде, Снегурка и тела Куалуны открыли огонь. Все лежат. но удивление легко. Хотя неприятное, сосущее чувство и присутствует. Сразу после ликвидации группы на мини-карте замигал новый маркер на одном из зданий в глубине поселка. И на этот раз с пояснением «Убежище выживших». По-любому у нас на земле моя игровая система работает лучше. Оттащив тела и пленников в ближайшее здание и оставив с ними Лео, я двинулся туда. Пустой склад и никого. Однако при приближении автокарта стала показывать еще два маркера. Скрывающий барьер ранг один, ограждающий барьер ранг один. Понятно. Скорее всего, спрятали детей в более-менее подходящем месте, которое изначально создавалось от обычных людей, заходящих на территорию клана, от всяких проверяющих, полагаю. Ведущий подпол люк найти удалось быстро, но вместо того, чтобы пытаться его открыть, я постучался. Помощь прибыла, клан осколки. Как и ожидалось, дети, старики, всего десяток человек. Спрятались в призывательной палате, когда началась атака, и оттуда же пытались связаться с кем-нибудь. Возможно, как раз их усилия и привели к появлению моего задания. Что же, до пленников времени терять не хотелось, но и уходить пока было рано, так что я попытался перетащить их наизнанку, чтобы допросить там. Сработало. Вообще-то это тоже можно считать продвинутой техникой. Большинство даже одаренных могут проходить наизнанку только самостоятельно, с небольшим грузом а таскать с собой группы, тем более не магов, вообще прерогатива проводников. В любом случае, мне это удалось так, что у нас появилось время, чтобы попытаться немного разобраться в ситуации. Даже при том, что эти убили немало ничего им не сделавших людей, пытки – очень скверное дело, не стоит уподобляться подонкам. В крайнем случае, они допустимы, да, но вообще нужно стараться избегать их применения не из сострадания, а просто чтобы подобные мерзости – не становились привычными. Ради себя и своего окружения, в общем. Так что как раз на подобные случаи у меня давненько были припасены зелья по типу «сыворотки правды». Только на людей действуют. Ну так мы с ними и имеем дело. Хотя вполне возможно, что и не подействуют. Мало ли какие трюки есть в рукаве у инквизиции. Не следует недооценивать врага. В данном случае трюк был очень простым. Рядовой состав и даже сержант не знали ничего важного, а офицеры погибли во время сражения с успевшими подготовиться с силами клана. Вот же блин. Единственное, что знал сержант, слова их командира перед отправлением. «Колдуны совсем оборзели, так что нужно им вломить. Возможно, это начало войны». «Так, погодите, есть один вариант. Опиши внешность командира вашего отряда, — скомандовал я, — который был с вами, и где его тело». Этого пленник говорить уже не хотел, но увеличение дозы зелья помогло. И, к слову, на карте появился маркер. «Вообще, что делать с телами – отдельный вопрос, но сейчас мне нужно было только одно тело. Нет, некромантией я не владею, а кинжал с такой обилкой продал. Но мне, собственно, и не тело нужно, а кое-что другое – личные вещи командира». Естественно, на записывающее устройство или что-то подобное я не рассчитывал, но оно мне и не нужно, я просто заставлю заговорить вещи. На территории клана связь была заблокирована, даже через амулеты. Я же говорю, не стоит недооценивать Инквизицию. Но заблокировать доступ наизнанку они или не могли, или блокировка уже выдохлась. В любом случае, я отзвонился из другого сектора Реала, и совет Альянса порекомендовал эвакуировать выживших и пленников, а тела оставить. Увы, но больше выживших не было. Старики предположили, что кто-то еще мог спрятаться в другой подпольной мастерской, и, не доверяя отсутствию маркера, я ее проверил, но там действительно пытались спрятаться. Честно говоря, после увиденного очень хотелось прикончить пленников. Остановилась Негурка. Самостоятельно из немцев никто наизнанку входить не мог. Весь клан состоял из ведущих, и у меня было некоторое сомнение, смогу ли перетащить всех – Однако справился, хотя, возможно, помогли Сфено со снегуркой, не знаю. Допрос командирских часов позволил узнать, что инквизиторы матих считали эту атаку ответной. Похоже, разжигатели добились своего. Стороны реально начали атаковать друг друга. Если поджимок кланы еще и друг в дружку вцепится, это вообще будет полный абзац. Пока что нужно сообщить Совету Альянса и быть готовым ко всему. Я все больше чувствую себя Шепардом. «Проследи за ситуацией с выжившими», – посоветовала Куалона. «Это может быть удобной возможностью увеличить численность нашего клана, если они распустят свой». Мысль была вполне резонная. Прекрасная возможность заполучить пусть слабых, но уже что-то умеющих магов, знакомых с жизнью в нашем мире и реально имеющих гражданство. Однако вскоре выяснилось, что немцы не намерены распускать свой клан. Даже при том, что их осталось всего ничего, и почти все лучшие маги погибли». У них, как оказалось, помимо договора с нашим альянсом был еще давний договор о дружбе и взаимной поддержке с другим немецким кланом. Собственно, тех они и звали на помощь в первую очередь, но не смогли достучаться. Зато до меня смогли каким-то образом. Наверняка это связано с тем, что мы все в одном альянсе. Эта версия получила новое подтверждение, когда всего через несколько часов панелька задания выскочила снова. Тот же самый текст, только название клана другое. Чешский клан с почему-то английским названием «Блю Сан», «Целители-травники» и «Друиды». Если подумать, в альянс входит и клан «Затмение». Если этот наш альянс кланов решат назвать «Цитадель», буду нервно смеяться. Может быть, чехи не восприняли моё предупреждение всерьёз, Может быть, просто не успели ничего предпринять? Все-таки они совсем не боевой клан, просто травники. Так или иначе, они ничего не смогли противопоставить атаковавшим». «И я едва не опоздал. Как и Род Ротбахн, чехи обитали автономно, на своей ферме, где помимо своих трав выращивали и обычную сельскохозяйственную продукцию. И сейчас все их хозяйство вместе с жилыми домами горело. Ни автокарта, ни воздушная разведка не засекли врагов. Похоже, пока я добирался на место, нападавшие успели закончить свою работу, поджечь ферму и скрыться». Однако, как и в прошлый раз, маркер квеста все-таки показывал выживших. «Я погасила огонь, но тел нигде нет», — сообщила Снегурка, подходя ко мне. Я кивнул, продолжая рассматривать толстый дуб, на который указывал маркер. «Никаких барьеров нет. Подземный ход там какой-то, что ли?» «Ни тел, ни следов, ни крови», — добавила Сфену. «Если что-то и было, огонь все уничтожил». «Похоже, нужно опять звонить», — пробормотал я, доставая смартфон. Это снова я и с практически той же проблемой. На этот раз клан Блю Сан. Выжившие есть, тяжело вздохнув, осведомилась Кошкина. Чувствую наличие, но не могу найти. Вижу только здоровенный дуб там, где они должны бы быть. Дуб? Злыдень, что ты думаешь?» Я расслышал мяуканье. «Понятно. Попробуй настроиться на то, что хочешь помочь выжившим и положить руку на дуб». Я последовал словам ведьмы И моя рука плавно погрузилась в дерево, а затем быстро принялась неметь. Я попытался отдернуть ее, однако рука застряла. Больше того, а не менее принялось подниматься выше. Хреново деревяшка приняла меня за врага? Использовать антимагическую волну? Нет, есть вероятность, что в случае разрушения магии моя рука просто намертво сольется с древесиной. Касание смерти? Может сработать, а руку потом вылечу. Но это может убить и выживших, если они действительно скрываются в дереве. Я хотел уже было с командователем урубить руку, когда моя рука вдруг высвободилась, а древесина у протянутой руки Кэти разошлась в стороны, открывая еще одного старика и пару детей. Хм, даже через изнанку и с быстрым оповещением я не успеваю. Я скривился. Была бы у меня телепортация или хотя бы хорошее ясновидящее, способное предсказать нападения. Увы, но с обоими вариантами было сложно. Относительно простая и быстрая возможность перемещения через изнанку попросту отбила интерес к сложным исследованиям телепортации, так что по большей части она была прерогативой экзотов. Теоретические методы в принципе были известны, но из-за слабой проработанности и высокой сложности этой магии мало кто брался ее изучать и осваивать. Зачем? Что же до ясновидящих, то они обычно прогнозировали очень примерно. Ясновидящие и оракулы, способные на точные предсказания, большая редкость, а вдобавок еще и на управляемые, вообще единичные случаи. И опять же, экзоты, так что научиться этому современная магия не позволяет. Но таким макаром могут выбить все слабые кланы. Как быть? Поставить всем охрану? Собрать всех в одно место? не то, не другое сделать не так-то просто. Крайне сложно, собственно. Последнее я высказал вслух, и собравшиеся на экстренное заседание советники мрачно кивнули. «Смотрите на это с такой стороны. Если бы мы не объединились, и если бы на нашей стороне не было клана «Осколки», ситуация была бы намного хуже», — заметила Кошкина. Я не стал это комментировать, но да, она права. Мы хоть кого-то смогли спасти, однако этого недостаточно. «Этот альянс действительно оказался хорошей идеей», — признал Корнев хотя и не по той причине, по которой создавался. Но вопрос действительно в том, как нам защитить себя и друг друга. «Ваши оборотни могут взять охрану на себя», – осведомился спиритист Лага. «Они не мои. У нас просто что-то вроде союза», – отозвался я. «Я могу позвонить им и предложить контракт, но условия наниматели будут обговаривать сами и платить тоже». «Годно», – кивнула Лага. «Против инквизов они должны быть достаточно эффективны, особенно если цель — не победить, а продержаться». «Я не могу успевать везде», — вздохнул я. «И даже если дробить силы чего-то тоже не хотелось бы, проводник у нас в клане только один». «Предадим», — сообщила Кошкина. «Ладно. План обороны принялся обретать форму. Только вот практически все ложилось на мои плечи. Но если все так основывается на нашем клане, то давайте кое с чем определимся». «Раз все лежит, по сути, на моих плечах, то мой голос должен быть решающим». Советники переглянулись. «Хочешь звания верховного главнокомандующего?» – хмыкнул Пенкин. Я пожал плечами. «Почему нет? Этот альянс изначально создавался благодаря мне и Кошкиной, а теперь мой клан еще и оформляется как силовая структура альянса. Мы вас всех защищаем и предоставляем свою репутацию». Несмотря на возраст клана, она у нас серьезнее, чем у большинства из вас. Логично, что у нас должны быть как минимум привилегии и, естественно, оплата. Советники снова переглянулись между собой, а Сфено хищно улыбнулась.